Димыч ездил на серебристом Suzuki Grand Vitara. В тёплом салоне Луке сразу же захотелось спать. Однако провалиться в сон не давало нервное возбуждение и какой-то детский страх, перед чем она не могла понять. Так она боялась, когда была маленькая, темноты под кроватью, пыльного чердака на даче, заставленного старыми крытыми чехлами предметами мебели, крика совы из леса. Мотор машины гудел ровно и успокаивающе. Димыч поглядывал на Луку, неестественно бледную, расширившимися зрачками, следящую за дорогой. Молчал. Наконец не выдержал. Притормозил, достал из заднего сиденья щегольской кожаный рюкзак, бросил спутницы на колени. Достань термос, там кофе. Она послушно отвинтила крышку, разлила ароматный напиток по крышечкам стаканчиком. Ты с семьей видишься? спросил вдруг Димыч. Лука чуть не выронила стаканчик. "Моня говорила, у тебя проблемы с ними. Ты ушла из дома. Это правда?" "Правда", помолчав, ответила она. "Я с ними не вижусь". "Скучаешь?" Девушка повернулась к нему. "Дим, почему ты спрашиваешь?" Он замялся, видно было, что смутился. Характерным жестом поправил на переносице потёрвские очки. Видишь ли, мои предки живут в Европе. Уже лет шесть как. И меня зовут переехать. Я окончил химико-технологический, пока учился, о переезде речи не было. А теперь не знаю, что делать. По ним ужасно скучаю. Они у меня хорошие. Но и уезжать не хочу. Вот и спросил: "Как ты? Одна, как справляешься?" Лука отпивала мелкими глотками кофе и думала о том, что благодарна парню за искренность и это смущение. Действительно, жаль, что она не в его вкусе. Покосилась на него. Он смотрел на дорогу, губы сжаты, желваки напряжены. Ждёт ответа, действительно ждёт. "Я справляюсь", твёрдо сказала Лука. "Как тебе объяснить? Я вдруг поняла, что могу делать всё сама" принимать решения, покупать продукты, планировать расходы, нести за кого-то ответственность. Раньше это было мне не нужно. Я поняла, как это для меня важно ни от кого не зависеть. Но она закрыла крышкой и убрала в рюкзак. Но ты прав, Дим. Я скучаю по ним. Вот только мы плохо расстались, и я не знаю, как теперь всё исправить. Собеседник вздохнул. Вот и я не знаю, как им сказать, что уезжать не хочу. Придумываю отговорки. А еще, знаешь, боюсь, что встречу какую-нибудь классную девчонку, а она со мной будет только для того, чтобы уехать туда. Лука почесала в затылке. Девчонки они разные бывают. А ты не говори, оживилась она. Вот до свадьбы и не говори. А потом поморщился Хотьков. А если это будет её заветная мечта уехать, и она как узнает, начнёт меня уговаривать. Лука отобрала у него уже пустой стаканчик и бросила в рюкзак. Подумала. Знаешь, Димыч, если она действительно будет тебя любить, никогда не сделает того, чего ты не хочешь, и заставлять не станет. Думаешь? просиял тот. Думаю, кивнула Лука. На сердце было тепло, когда кто-то делится с тобой сокровенным, кто-то считает тебя достойным, чтобы поделиться. Это так здорово. Наверное, это и называется друзья. Не те, с которыми пьёшь пиво и блюёшь потом под забором, обжимаешься в подъездах, треплешься ни о чём. Не те, что хвастают перед твоим носом каждой новой тряпкой или телефоном, каких ты себе позволить не можешь. А настоящие, настоящие, друзья. Свет фар выхватил ржавые ворота с надписью Садоводческое товарищество Алёшинские трясины. Фонарей за ними почти не было, а там, где были, блестела тускло и жутковато вода в мелиорационных канавах. где это мы?" почему-то шепотом спросила Лука. Уверенность не вселял даже басовито звучащий мотор. Дачный поселок!» А почему темно так? Да в конце ноября, кому ж тут быть? Съехали все. Яр здесь живёт, догадалась наконец Лука. Димочки кивнул. Но почему? Он пожал плечами. Подробности не знаю. Знаю только, что квартиру сдаёт, а живёт на даче. Круглый год, Муни рассказывала. Машина остановилась у калитки. Забор был не новым, но крепким. Лука вышла, зябко обнимая себя за плечи, с наслаждением вдохнула воздух, пахнущий влагой, палой листвой и немного дымом. Димыч дёрнул калитку, чертыхнулся, наступив на капот машины, налёг на забор грудью, перемахнул на ту сторону. Спустя мгновение открыл створку. Заходи. Лука шагнула вперёд. Темнота стояла, хоть глаз выкали Девушка сама не заметила, как перешла на периферическое зрение, и тут же будто попала в сад спящей красавицы. Деревья медленно делились с землёй серебряными отблесками древесных соков. Жёлтая трава, покрытая изморозью, мерцала самоцветами. Голубел лежащий кое-где снег, еще не успевший сваляться в плотный наст. От двухэтажного классического дома с двускатной крышей веяло надёжностью, возрастом, счастьем когда-то полной семьи. Лука будто воочию увидела красивую белокурую женщину, стоящую на крыльце и зовущую кого-то с такой ласковой улыбкой, что у неё защемило сердце. Если доведётся когда-нибудь встретить настоящую маму, она хотела бы, чтобы та выглядела именно так: не накрашенная, простоволосая, полная любви, светлая Внутри дома, сияющего ровно и уверенно, едва теплилась искра, искра чьей-то жизни. "Димыч!" воскликнула Лука, хватая его за руку. "Скорее!" И побежала по дорожке, вымощенной шестиугольными плитками. Дверь оказалась незаперта. В полутьме коридора на полу дрожал затухающий отблеск огня из печи. Ещё не войдя в комнату, Лука, не задумываясь, движением ладони пробудила в очаге язык пламени, заставив его голодно загудеть. Мимолётно удивилась лёгкости и силе, с которой это получилось. Подбросила в печь пару поленьев из сваленных рядом кучей и обернулась, холодея от страха, когда услышала сдавленное ругательство Димыча. Алхимик стоял рядом со старой кроватью с продавленным пружинным матрасом и держал за край тонкое одеяло. Под ним виднелось человеческое тело, покрытое засохшими ранами. Правая рука была перевязана, но тряпки уже побурели. Тело пошевелилось и что-то невнятно промычало. "Лука, включи свет", хрипло приказал Ходьков, одним движением сбрасывая с тумбочки на пол все, что там стояло, включая знакомый Луке гламурный рюкзачок. Она метнулась к стене, нашарила выключатель, щелкнула. свет не включился. "Пробки выбила», — констатировал алхимик. "Поищи, в коридоре должен быть щит". Лока пошарила дрожащими руками по стенам в коридоре, плюнула и перешла на периферическое зрение. Щиток обнаружился сразу. Вдавила выбитую пробку в гнездо, позади вспыхнул свет. И сразу последовало новое затейливое ругательство Хотькова. Войдя в комнату и остановившись у кровати, Лука приложила ладони к рту. Не доводилось ей еще видеть человеческого тела, превращенного в кусок мяса. Битые морды, сломанные носы доводилось, а вот всего остального человек был весь покрыт коркой засохшей крови. Человек Щекойно измазанной подушке лежал Ярослав Горанин, и его профиль казался очень чётким и страшно красивым, или красиво страшным. "Чего стоишь?" прикрикнул Димоч, доставая из своего рюкзака пластиковый бокс и ставя на тумбочку. "Нужна горячая вода, придумай что-нибудь". Лука придумала. Уже и не переходила на обычное зрение и сама того не замечала. Во дворе был колодец, В прихожей обнаружилось ведро. Огонь в камине радовался и прыгал. Найди какую-нибудь тряпку чистую и оботри его, когда вода согреется, продолжал приказывать Хотьков. В этот момент он намешивал в столовую ложку капли из нескольких пузырьков. Затем достал из рюкзака пачку шприцев, набрал получившийся раствор и всадил шприц горанию в предплечье. Не церемонясь, полез в его рюкзак, вытащил несколько флакончиков, рассмотрел, сердито швырнул пустые на пол. Идиот, у тебя антидота было на кошку, а не на эту тварь. Ты о чём думал вообще? Горанин пошевелился, посмотрел на него одним глазом. Глаз смеялся. Экономил. Мля. Димыч схватился за голову. Да я бы тебе в долг дал, Трупный яд спустя 4-6 часов начинает действовать. Доехать ты доехал, а потом что? Лежал, лаконично ответил Яр. Лука тронула воду пальцем, Теплая. Нашла на кухне миску и там же полотенце. Понюхала, вроде чистая. Зачерпнула воды из ведра, присела на край кровати. Мужественно обмакнула тряпку в миску и принялась стирать сгоранино кровавые подтеки. К ее удивлению, под ними не всегда обнаруживались раны. В некоторых местах были свежие шрамы, в других белые полосы, оставшиеся от шрамов. И лишь кое-где глубокие царапины на коже казались воспаленными, из них сочилась зеленоватая жидкость. "Ножницы", голосом проводящего операцию хирурга, сказал Димыч. Лука, благодаря периферическому зрению, уже неплохо ориентирующаяся в доме, принесла из кухни ножницы. Лежи тихо, Ходьков наклонился к Горанину. Понял? Я срежу бинты и обработаю рану. Там то, что я думаю. Горанин, отвернувшись, пробурчал в подушку: "Горе, от ума!» "Ты его протирай, протирай", хмыкнул Димыч. Вот уже и на человека похож. Лука и протирала спину, бок, ноги. Стащить бы с него боксеры, переодеть в чистое, подумала и зарделась как краснодевица. Да чего она там не видела-то в боксерах? Алхимик осторожно, но быстро резал прессохшие бинты одновременно поливая их странно серебрящейся жидкостью из пластиковой непрозрачной бутылки, извлечённой из своего рюкзака. И жидкость, и бинты дымились и шипели. Горанин неожиданно дёрнулся и тоже зашипел. "Держи его", бросил Хотьков и вдруг заорал: "Сильнее!" Лука со всей силы навалилась на изогнувшееся тугое тело. Вздулись рельефные мышцы И почему она раньше не замечала, что Горанин настоящий качок, как те парни, что разговаривали в «Черной кошке о разных монстрах. Подумала и сразу вспомнила: "Я, невидящий, со мной так не получится". "А кто ты, смотритель кладбищ?" Из потрескавшихся губ Яра рвалось хриплое рычание. Такое не мог издавать человек. Димыч садил второй шприц прямо ему в грудную клетку. И когда успел набрать, Лука лежала на гаранней не грудью, потом вообще перебралась на кровать, залезла на него верхом, блокируя бедрами его ноги, пытаясь прижать собственным весом к матрасу. Весу-то было. Он мотал ее, как мустанг, ковбоя неумеху. А затем вдруг застонал и обмяк, затих. Лишь блестели бешено из полуприкрытых век, покошачьи сузившиеся зрачки. Хотьков вновь взялся за ножницы. Бинты наконец отпали, явив чудовищно распухшее предплечье в буграх и уплотнениях. Белый излом кости в ране и три рваных полосы выше на странного зеленоватого цвета кожи. Больше всего они походили на следы когтей коктейль здоровой трёхпалой лапы. Чёрт, совершенно спокойно сказал алхимик. Так это не гуль был, а льгуль. Моего им за не хватит, плохо дело, мышцы уже перерождаются. Что с ним? Пересохшими от ужаса губами спросила Лука. Он умирает? Умрёт в первое же полнолуние, кивнул Димыч, отчаянно морща лоб. Но до этого станет весь таким, как предплечье. Видишь, и кинется убивать. Дурак. Горанин, я не думал, что ты такой дурак. Сумма, вдруг чётко сказал Горанин. Он смотрел на алхимика этими самыми кошачьими зрачками, совершенно серьёзно. Мне нужны деньги. Никакие деньги не стоят жизни, поморщился Ходьков. Гаранин едва уловимо усмехнулся. Ты даже не представляешь, как прав, Димыч, но в нашем грёбаном мире деньги иногда то, что может подарить, если не жизнь, то надежду на неё. Лука разговора не слушала, так и не могла отлипнуть глазами от разлома в ране, трёх кровавых полос и кожи вокруг, зеленовато мертвенной бугристой. Умирает Этот парень, которому она носом упиралась в футболку с изображением какого-то гада, рыдая о жизни, что не смогла спасти, внутри будто разворачивалась горячая пружина, опаляющая огнем кожу, руки, пальцы. Нет, это неправильно. Умирать вот так, превращаясь во что-то явно отдающее мертвечиной, с этим ненормальным блеском в глазах. И ещё более ненормальным спокойствием. Нет. Это неправильно умереть сейчас. Ведь каждому отмерен свой срок. И той Дивуле в батильёнах на каблуках был отмерен, да вот кто-то решился нарушить, а она не смогла остановить. Не смогла. Не смогла умерить злость на брата, и он пострадал. Может быть, останется калекой на всю жизнь. Не смогла спасти неужели и здесь не сможет? Лука, предостерегающе воскликнул Димыч. Лука, что ты творишь? Лука не обратила внимания, накрыла ладонями рану, заставив Гаранина дернуться от боли, сжала предплечье изо всей силы. Откуда только они взялись, против такого культуриста силы эти? И ощутила внутри под зелёной кожей злую, горячую ярость слепую глухую голодную так вот ты какой магический вирус не будет тебе место в человеке от начала времен до скончания века изыди силой на всех заклинаю тебя вон из тела прочь дима снесло с кровати основательно шмякнув спиной о стену Сползя на пол Он, расширившимися глазами, наблюдал, как поглотила ярчайшая вспышка тонкую белокожую фигурку с черными встрёпанными волосами и горящими нездешним светом глазами. Как обожгла она потомственного ведьмака Ярослава Горанина, заставив того заорать не столько от боли и ужаса, сколько от яркости ранившей, адаптированные к темноте глаза, как свет втянулся в рану олённым железом выжигая яд, оставляя вместо излома ровную кость, вместо порванных следов коричневые полосы. Эти уже не сойдут. Шрамы от ольгуля ничем не свести. Как запрокинув голову, медленно оседает Лука в объятия Гаранина, успевшего подхватить её как пушинку и уложить рядом, склониться над ней, вглядываясь в запавшие, закрывшиеся глаза. Димыч, Димыч, твою мать. Не ори тут я. Ох, что с ней? Да отодвинься ты, сив засыпной, и не сдвинешь же. Спустя несколько мгновений хотьков озадаченно почесал себя в затылке. Жест этот так не вязался с его щегольским одеянием и очочками с дурацкой оправой за пару сотен баксов, что яр посмотрел на него едва ли не с ужасом. Что с ней, Димыч? Ты не поверишь, у нее проявился дар. Не понял? Опять? Опять. Похоже, она целительница, очень сильная. Ё-моё. Вот-вот, дай руку гляну. Не осталось ничего, кроме шрамов. Такое вообще возможно? Она же не инициированная, да? Да. Знаешь, что Горанин Ты помолчивай о том, что здесь произошло. И вот еще. Пусть останется у тебя на сегодня отоспится. Блин, она от предыдущего тараза не отошла. Я сейчас езжу домой и привезу еще зелий. Тебе тоже скоро понадобится. Мгновенная регенерация просто так не пройдет. Придется отлежаться. Но яр, посмотри на неё. Куда я сейчас ее потащу? Знаю, ты никого не желаешь видеть в своём логове, но она тебе только что жизнь спасла. Не знаю как, но спасла. "Убедил", лаконично ответил Горанин. Будто подтверждая свои слова, он поднялся, едва заметно пошатнувшись, бережно накрыл Луку одеялом и направился на кухню. Послышалось дребежание чайника, звуки торопливых жадных глотков. Ходьков собрал свои пузырьки в бокс, брезгливо скинул с кровати побуревшие бинты. "Бинты пожги, слышишь, яр? Сейчас приберусь, и, Димыч, что? Спасибо, я твой должник. Не за что. Ты тоже не говори никому. Про что?" уточнил Хотьков, скрывая усмешку. "Ну, что я облажался. Раз признал, не скажу." засмеялся алхимик и вышел из дома. В высоком небе перемигивались равнодушные ноябрьские звезды.